Они достигли первой ограды, под ней стояли передовые отряды осаждающих, здесь грек сошел с коня и, вырвав колючий куст вереска, стал подходить, держа его вверх, как знак миролюбивых намерений. Стена, построенная под его руководством в одну ночь, чтобы задержать вторжение, оказалась разрушенной. Он увидел над ней шлемы нескольких защитников. Теперь... Нападения осаждающих направлялись на возвышенные места города. Та сторона его, где происходили первые битвы, была почти оставлена. Часовые на стене узнали Актеона и встретили его восклицаниями удивлений и радости. Ему бросили веревку, чтобы помочь забраться на стену, где он мог бы войти через брешь наверху. Все в напряженном ожидании столпились вокруг грека. Ему же казалось, что его окружила толпа привидений, их доспехи как бы готовы были свалиться с исхудавших тел, из-под забрал смотрели осунувшиеся печальные высохшие лица, а костлявые руки, покрытые загрубелой кожей, с трудом держали оружие, глаза горели странным тусклым огнем а кто он уклонялся от прямых ответов насыпавшиеся вопросы он говорил что должен предварительно отдать отчет о своем посольстве сенаторам просил немного потерпеть еще до наступления ночи все станет всем известно и исполненный сострадания к этим героям Он трусливо солгал, уверяя, что Рим не забудет Сагунта, и что он приехал вестником о приближающихся легионах, посланных союзниками. Из ближайших домов, из переулков соседних... Со стеной выходили мужчины и женщины, привлеченные известием о прибытии грека. Его окружили, расспрашивали. Каждый желал первым получить известие, чтобы распространить его по городу. И Актеон, все уклоняясь от ответа, с ужасом смотрел на эти исхудалые, ввалившиеся щеки, покрытые землистой кожей, из которой выдавались заострившиеся кости черепа, на глаза, глубоко ушедшие в черные впады и горевшие неестественным огнем как потухающие звезды отражающиеся в глубине колодца на руки трепетавшие при веских движениях как камыш а кто он двинулся сопровождаемой толпой впереди него бежали странные дети совершенно голые с кожей которая казалось готова была треснуть на обозначившихся серерах с неимоверно большой головой на исхудалых шеях. Они шли, шатаясь на ногах тонких, как нити, и как бы не способных выдержать тяжесть тела, многие вознеможения опускались на землю. В одном углу Актеон увидел брошенный труп с лицом, покрытым какими-то мухами, сверкавшими на солнце металлическим оттенком. Подальше, на перекрестке, несколько женщин собралось около обнаженного юноши, у ног которого лежал брошенный лук. Грек увидел с ужасом его втянувшийся живот, ввалившийся, как свернутый кусок кожи, между бедрами, казалось готовыми выскочить из тела. Это была мумия, у которой искра жизни сохранилась только в глазах и запекшихся губах, судорожно открывавшихся, как бы стараясь поймать воздух. На пути новые люди не присоединялись к шествию. Во многих домах, несмотря на шум проходившей толпы, двери не отворялись, и он сравнивал это запустение с тем оживлением, которое господствовало на улице в первые дни осады дохлые собаки, валявшиеся на дороге, и такие же исхудалые, как люди, заражали воздух. На перекрестках виднелись скелеты лошадей и мулов, гладкие, побелевшие, без клочка гниющего мяса, к которому могли бы присосаться отвратительные насекомые, жужжавшие в этом городе смерти. Грек со своей Наблюдательностью обратил внимание на вооружение солдат и заметил, что все кожаные части его исчезли. На щитах обнажились остовы из камыша или воловьих жил, которые прежде скрывались под кожаной обшивкой. В одном углу он увидел двух стариков, дравшихся за черный, засохший лоскут кожи подошвы, разваренной в кипятке. Много домов в несколько этажей было разрушено, и из их камней выстроены новые стены, не допускавшие врага в центр города. Ужасный жестокий голод заставил пользоваться всем, самые отталкивающие вещи поглощались. Казалось, что осаждающие уже ворвались в город, уничтожая все, оставляя только здания, чтобы они свидетельствовали об их алчности. Голод и смерть царили в городе. Близ форума женщина, пробившись через толпу, бросилась на шею Актеону, нежно обнимая его. То была сонника, и на ее лице лишения провели глубокие морщины. Она не имела такого ужасного вида, как толпа, но она похудела, побледнела, но заострился, щеки казались прозрачными, а руки, которыми она сжимала своего возлюбленного, исхудали и были лихорадочно горячи, темные круги легли вокруг глаз, а ее богатая туника висела бесчисленными складками на теле, казавшимся от худобы выше прежнего. «Ах ты он, любовь моя! Я уж не думала, что увижу тебя. Спасибо! Спасибо, что вернулся!» Она обхватила его шею одной рукой и пошла рядом с ним. Толпа смотрела на соннику с почтением. Она одна посвящала себя несчастным, раздавая ежедневно последние запасы из своих складов. Актеону показалось, что он видит в толпе философа Евфобия, в платье еще более истрепанном, чем всегда, почти голого, но сравнительно сильного, что составляло контраст со изголодавшимся видом толпы. На форуме Актеона уже издали приветствовали Лакаро, И все изящные друзья-сонники, они также имели вид голодный, но скрывали свою бледность под краской и всякими ухищрениями. Они выставляли напоказ показ свои роскошные одежды, как бы стараясь в бесполезном блеске и роскоши найти утешение за испытываемые лишения. Маленькие схудалые рабы, сопровождавшие их, были одеты в одежды, шитые золотом, и, глядя на свои жемчужные подвески, тяжело вздыхали. Толпа рассыпалась по форуму, сенаторы собрались в храме посреди площади, у подножья Акрополя шла беспрерывная борьба с карфагененами, занимавшими часть возвышенности, и падали огромные камни, бросаемые осадными орудиями. Некоторые из них долетали даже до форума, и не раз огромные снаряды пробивали крыши и разрушали стены. А кто он вошел в храм совершенно один. Сенаторов оказалось немного. Некоторые погибли жертвами голода и болезни, другие с юношеским увлечением искали смерти на стенах. Благоразумный Алько, по-видимому, пользовался большим влиянием и стоял во главе собрания. События оправдали его предусмотрительность, заставлявшую его в прежние времена восставать против воинственных замыслов города и приверженности его к союзникам. — Говори, Актеон, — обратился к нему Алько, — скажи нам всю правду, одну правду. После всех несчастий посланных нам богами, мы готовы выслушать самые тяжелые вести. Грек посмотрел на этих граждан, которые в своих плащах и с высокими посохами в руках ожидали его слов с напряжением, хотя и старались скрыть свое волнение под личиной величественного спокойствия. Он рассказал о своем свидании с римским сенатом, об осторожности последнего, побудившей его сделать шаг к примирению, о прибытии посланников Сагунт, о приеме, оказанном им Ганнибалом, и об отправлении послов в Карфаген, чтобы добиться наказания вождя и освобождения Сагунта. Под влиянием этого грустного рассказа спокойствие сенаторов нарушилось. Некоторые наиболее нездержанные вскочили на ноги, раздирая свои плащи и оглашая воздух печальными возгласами». Другие, узнав, что Рим не пришлет своих легионов, в отчаянии били себя в лоб кулаками и рычали от бешенства. Самые старые, не теряя своего величия, плакали и слезы катились по исхудалым щекам, теряясь в белоснежных бородах. Они бросили нас. Когда придет помощь, будет уже поздно. Сагунд погибнет прежде, чем римляне доплывут до Карфагена. Долгое время продолжалось отчаяние собрания. Многие из сенаторов, не будучи в состоянии встать от слабости, молили богов послать им смерть, прежде чем они увидят гибель своего народа. Казалось, будто Ганнибал уже стоял в дверях храма. «Успокойтесь, сенатор», — обратился к ним Алько. «Вспомните, что за этими стенами собрался весь сагунский народ. Если он увидит ваше горе, он падет духом, и еще сегодня мы станем рабами Ганнибала». Спокойствие медленно возвращалось к старейшинам, и выдворилась тишина. Все ожидали, что посоветуют Алька и Пруденций, и они заговорили. Ведь еще нечего думать о немедленной сдаче города, не правда ли? Нечего, нечего, послышались негодующие голоса всего собрания. Поэтому, чтобы поддержать мужество, чтобы продолжить защиту еще на несколько дней, надо обманывать, внушать призрачную надежду сагунтинцам. Запасы истощены, защищающие город на стенах с оружием в руках доедают последних лошадей, еще бывших в городе. Народ же гибнет от голода. Каждую ночь подбирают сотни трупов и переносят в Акрополь из боязни, что их съедят бродячие собаки, мучимые также голодом и превратившиеся вследствие того в свирепых диких животных, нападающих даже на живых. Ходят слухи, что несколько иностранцев, живших в городе вместе с рабами и наемниками, собираются ночью у стен и питаются трупами убитых. Воды в городских цистернах осталось мало, ее приходилось брать с самого дна, где она уже смешана с глиной, но, несмотря на все это, в Сагунте никто не говорил о сдаче, а, напротив, о продолжении защиты, все знают, что их ожидает в случае, если они попадут в руки Ганнибала. «Я говорил с ним», — сказал Актеон, — «он неумолим. Если он вступит в сагунд, мы все превратимся в его рабов». По собранию пробежал ропот негодования. «Лучше смерть!» — кричали сенаторы, и они быстро сговорились о том, что «надо сказать народу». Все поклялись богами скрывать истину. Они хотели продолжать мучения в надежде, что помощь Рима прибудет вовремя. И приняв такой вид, чтобы никто не догадывался об их отчаянии, сенаторы вышли из храма. В народе быстро пустили весть, что послы отправились в Карфаген, чтобы не терять времени в лагере и хлопотать о наказании Ганнибала. С минуты на минуту должны прибыть легионы, посланные Римом для поддержки сагунтинцев. Народ принял это известие довольно холодно. Бедствие притупило его способность восторгаться. Кроме того, уже сколько раз пытались ободрить его надеждой на римлян, теперь люди изверились и уже не ожидали прибытия флота. А кто он вмешался в народ, отыскивая соннику, он увидел ее окруженную Лакаро и известной сагунтской молодежью. Тут же и Эфобий улыбался ей, однако не подходил близко. «Боги руководили тобой в твоем путешествии, — Актеон сказал паразит. У тебя вид лучше, чем у нас, оставшихся в городе. Видно, что ты хорошо питался, но и ты, философ, не так исхудал, как другие, — ответил грек. Кто тебя поддерживает? Моя беднота. Я так привык к голодовке во время изобилия, что теперь нужды почти не замечаю. Вот выгода быть философом нищим». «Не верь этому чудовищу с отвращением», — сказал Лакаро. «Он такой же варвар, как кельтеберийцы». «Он обедает каждый день. Зато его следовало бы распять среди форума в назидании другим. Видели, как он бродил вместе с рабами около стен, отыскивая мертвые тела?» Грек с отвращением отошел от паразита. «Не верь, Мактеон», — убеждал его и фобий. «Им завидно» на мою нищенскую умеренность, а прежде они меня за нее ругали. Голод мой старый товарищ и меня щадит. Все разошлись. И он последовал за сонникой в ее дом. Красавица жила почти одна. Многие из ее слуг умерли на стенах, другие погибли на улицах жертвами болезней. Некоторые, не будучи в состоянии переносить мучения голода, бежали к неприятелю. Два старых раба стояли в углу между нагроможденными сундуками и богатой мебелью. Большие склады в нижнем этаже стояли пустые. Там поселилось несколько детей, проводивших целые часы в терпеливом ожидании, не выглянет ли из норы какая-нибудь крыса, чтобы броситься на нее, как на драгоценную добычу. «А Ранто?» — спросила, кто он у своей возлюбленной. «Бедняжка! Я изредка вижу ее. Она не хочет жить здесь. Когда я ради ее безопасности силой приказала удержать ее здесь, она убежала». Она сошла с ума, увидев труп своего возлюбленного. День и ночь бродит вдоль стен, появляется... В местах самых ожесточенных битв, проходя под дождем стрел, будто не замечая их, ночью слышат, как она жалобно поет, оплакивая Эросиона, и не раз она приходила сюда в венках из цветов, растущих на стенах, и расспрашивала о своем Мопсо, как будто он скрывался среди защитников». Народ думает, что она в сношениях с богами, смотрит на нее с почтением и расспрашивает ее о судьбе Сагунта. Влюбленные провели ночь среди нагроможденных сокровищ склада, предаваясь в мягких кроватях страстным объятиям, как будто они еще жили в богатом заброшенном доме и только что окончили один из ночных перов, скандализировавших старых сагунтинцев. Прошло еще несколько дней. Бедствие в городе все усиливалось, но граждане, верные своему решению, продолжали защищать его с пустыми желудками. Осаждающие не возобновляли нападение. Ганнибал, без сомнения догадываясь о состоянии города и желая избавить свое войско от кровопролития, выжидал, пока голод и болезни не довершат его торжества. Смертность на улицах усиливалась. Уже некому было подбирать мертвых. Костер, сжигавший их на вершине Акрополя, погас. Трупы, валявшиеся у дверей хижин, покрывались отвратительными насекомыми, а хищные птицы смело спускались ночью в сам город, яростно оспаривая добычу у собак, бродивших с высунутыми языками и горящими, как у диких зверей, глазами. По узким переулкам прокрадывались исхудалые люди дикого вида, обезумевшие от изнурения, вооруженные палками, камнями и стрелами. Они выходили из домов при наступлении ночи. Им предводительствовал эфобий, наставляя их высокомерными словами, как будто военачальник, обращавшийся к своему войску. Когда им удавалось убить ворона или одичалую собаку, они тащили их на форум и жарили на костре, спаривая друг у друга вонючее мясо, между тем, как богатые граждане отходили, чувствуя тошноту перед подобными ужасами. Наступила весна, печальная весна, проявившаяся гражданам только в цветках, распустившихся среди пучков травы между зубцами на городской стене и на крышах домов. Зима кончилась, но в Сагунте продолжался холод, могильный холод, пронизывающий до костей. Солнце светило а над городом висел зловонный туман, придававший и домам, и людским лицам свинцовый оттенок. Направляясь однажды на самое высокое место горы, где продолжалась бомбардировка, Актеон встретился на форуме с Алько у доброго сагунтинца. Вид был самой жалкой — А на лице читалось отчаяние. «Афининин», — сказал он с таинственным выражением, — «надо решиться на неминуемое. Город не может дальше держаться. Приходится отказаться от всякой надежды на помощь Рима. Пусть же гибнет Сагунт, а на Рим падет позор за его измену союзникам. Я сам пойду в лагерь Ганнибала и предложу мир». «Хорошо ли, обдумал свое намерение?» — спросил грек. Ты не боишься негодования своего народа, когда он увидит, что ты ведешь переговоры с врагом? Я люблю свой город и не могу видеть его мучения, его бесконечную агонию. Мало кто будет знать об этом, но тебе я говорю, потому что ты не болтун. Дела наши гораздо хуже, чем народ это себе воображает». Уже нет ни куска мяса для защитников стен. Сегодня утром из цистерн вынули одну глину, воды уже нет больше. Еще несколько дней сопротивления, и нам придется есть трупы, как тем отверженным, что питаются по ночам. Мы дойдем до того, что станем убивать детей, чтобы напиться их кровью». Актеон молчал минуту, проводя по лбу рукой, страдальческим жестом, как бы стараясь отогнать ужасные воспоминания. «Никто лучше старейшин не знает всего происходящего в городе», — продолжал Алько. «Боги должны содрогаться от ужаса, видя, что делается в Сагунте, покинутом ими. Слушай и забудь Актеон». Он понизил голос. Вчера две женщины, обезумев от голода, метали между собой жребий, чьего ребенка съесть. Сенаторы должны закрывать глаза и затыкать уши. Мы не смотрим и не слушаем, потому что наказание только распространит подобные ужасы. Защитники стен жуют кожу своих доспехов, чтобы обмануть голод. Мясо у них отваливается от костей. Они слабеют и падают, как пораженные невидимыми стрелами богов. Подходит конец восьмого месяца осады. Двух третей города уже не существует. Мы боролись до сих пор против неба и людей, чтобы показать, как сагунд держит клятву. Грек опустил голову, убежденный доводами Алько. «И дух в городе падает, вера угасает», — продолжал сенатор. Все предсказания не сулят нам ничего доброго. Многие видели ночью огненные шары, поднявшиеся над Акрополем и улетевшие к морю, и погрузившиеся в него, как те звезды, которые светлой полосой прорезывают небесную лазурь. Народ думает, что это пенаты, предвидя близкое падение Сагунта, покидают его, чтобы переселиться на ту сторону моря, откуда они прибыли сюда. Вчера вечером бывшие на страже в храме Геркулеса видели, как из гробницы Закинфа выползла змея, шипевшая, как бы раненая. Она была синяя с золотыми полосами. Это та змея, которая ужалила Закинфа и была причиной основания города вокруг гробницы героя. Она проползла между ног стражей, спустилась вниз И исчезла в равнине, направляясь к морю, таким образом нас покидает и священная пресмыкающаяся, бывшая как бы покровителем Сагунта. «Это все глупости», — сказал Грек. «Галлюцинация людей, мучимых голодом. Может быть, что и так. Но послушай женщин, они плачут, горюя о бегстве змей за кинфа. Они думают, что город остался теперь без защиты» и многие мужчины на стенах упадут духом, узнав о странном исчезновении. Народ уже не находит поддержки в вере. Оба собеседника довольно долго молчали. — Ступай, — сказал наконец грек, — поговори с Ганнибалом, и да внушат ему боги милосердия. Отчего тебе не пойти со мной? Ты столько видел на своем веку, и своим красноречием мог бы помочь мне. «Ганнибал знает меня. Я отверг его дружбу, и он ненавидит меня. Иди и спаси город. Мой жребий брошен. Ко мне этот африканец не смягчится. Он всем простит, но не мне. Но я умру раньше, чем ты увидишь меня рабом или испускающим дух на кресте».